Земля волков и разбойников. Долина Горфаньяна вытянулась между Апуанскими Альпами и Апенинами. Она считается одним из наименее посещаемых туристами мест в Тоскане. Хотя с транспортом всё в порядке и автобусы во все деревни ходят, и железная дорога соединяет Пизу и Лукку с самой верхней частью долины, после чего убегает в Луниджано, одной веткой к Генуе и другой к Парме. Три вагончика местного поезда Лука-Аула были заполнены почти битком. Туристов, кроме нас, не было. Их и летом немного, а в конце ноября тем более. Хотя говорят, что зимой там самые живописные пейзажи. Не успели мы отъехать от Луки, как сразу нырнули в узкую долину между горами. Справа опенины, а слева всё выше и выше поднимаются апуанские Альпы. Речка Серкё из канальчика милашки за стенами Луки буквально за пару минут превратилась в широкую и бурную горную реку. На самом деле, долины три. Это нижние Долина Лима и Долина Серкё и верхняя, собственно, Гырфаньяна. Туман покрывал всё полностью и даже становилось не по себе. Густой влажный туман. Внутри наш маленький поезд, по сторонам лишь еле заметные силуэты деревьев. Только фильм ужасов снимай. Но вдруг туман отступал, появлялось синее небо, и за гор всё сильнее пробивались солнечные лучи. А туман, как большой лохматый зверь, прятался в лощинах то справа, то слева. Видно было, как он залегает в долинах и ущельях, серый, ватный, но готовый к новому прыжку на железную дорогу. И он прыгал, и всё снова скрывалось в сюрреалистическом тумане, а потом опять синее небо. Облачка, зацепившиеся за ближайшую горную верхушку, крутились вокруг неё. Всё внизу было залито солнцем. Горфаньяна, земля волков и разбойников. Не зря именно здесь во время средневековых праздников народ надевает костюмы не только рыцарей и прекрасных дам. В эти дни в сценариях праздников появляются такие персонажи, как таинственные средневековые хироманты, странствующие монахи, бригантии, лесные разбойники, а Стрего – постоянный участник средневековой и не только жизни долины. Здесь растет тысячелетняя ведьмина олива, где собираются в ночь летнего солнцестояния для языческих обрядов. У Борга Амадзану поезд нырнул под мост дьявола, а вдали сверкнули снежными верхушками Альпы, и с этого момента заводики пропали. Потянулись действительно нетронутые места – То замок на верхушке, то россыпь домиков, то просто небольшая деревенька. Знаменитый мост дьявола был построен в 1080-1100 годах и приписывается его строительству распоряжению Матильды Тосканской. Строительство было вызвано необходимостью переправы через реку. Здесь проходит знаменитая Вия Франчигена – паломническая дорога из Франции в Рим. Примерно в 1300 году он был реконструирован каструччо Констракани правителем Луки. А имя своё официальное Понте делла Мадалена, мост Магдалины, он получил в 1500 году по имени фигуры святой, стоявшей в ногах моста на восточном берегу. До этого он был известен как мост дьявола, Понте дель Дьяволо. Статуя святой находится в настоящее время в местной церкви. Легенда похожа на прочие легенды о мостах с таким же именем. Давным-давно жил в деревне на берегу реки Сиркю мастер-строитель, известный своим мастерством по всей округе. Однажды жители деревни пришли к нему с просьбой построить мост, который соединил бы их с деревней на другом берегу. Мастер немедленно начал работу, но со временем увидел, что работа идёт не так быстро, как он пообещал своим односельчанам, и конца её не видно. Мастер работал день и ночь, выбивался из сил, но работы не двигалось, а дни летели один за другим. В один из вечеров, когда мастер сидел в одиночестве на камнях у будущего моста, ему явился дьявол в образе некоего респектабельного дельца. Он предложил мастеру: "Завтра утром мост будет стоять во всей красе". Сначала строитель не хотел слушать, но мало-помалу речи дьявола убедили его, и он согласился. Но есть одно условие: Сказал дьявол: "Я заберу душу первого, кто пройдёт утром по новому мосту". Утром жители не поверили своим глазам. Прекрасный новый мост был переброшен через речку Серкю. А вот дальше у истории два варианта. Согласно первому, ещё не рассвело, как мастер оседлал своего коня и помчался в Луку к епископу, просить совета, что ему делать. Епископом Луки в это время был святой Фридиано. Он-то и придумал пустить первым по мосту молодого поросёнка. Так был обманут дьявол, которому досталась поросячья душа. Но так ли прост дьявол, что его регулярно обманывают в таких легендах, даже если это делает сам святой Фридиана? Есть и другой вариант развития событий. А вы уж выбирайте, какой вам больше по душе. Пока скакал мастер в луку, дьявол принял облик его приятеля и постучался в дверь дома мастера. Открыла ему жена. И услышав, что с её мужем на том берегу реки произошло несчастье, выбежала из дома и побежала к реке. Она оказалась первой, кто пробежал по новому мосту. Так досталась дьявола душа жены мастера. В 1670 году по декрету республики Лука мост был укреплён, но сильно пострадал во время наводнения 1836 года. Поэтому в начале 20 века были проведены дополнительные работы по укреплению и добавлена для прочности ещё одна арка. Мост считается необычным архитектурным сооружением именно из-за своих арок. Сначала несколько небольших, а потом одна основная, большая арка. Зрилище живописное. Горы покрыты зеленью, несмотря на позднюю осень. Шапки далеких вершин уже в снегу, и маленький трехвагонный поезд пробегает по узкой дороге между бурным потоком реки и склонами гор. Баньи Дилука и Барга – чисто английская зона. Баргу обожают англичане, там большая английская колония. А на воды и в казино Баньи Дилука лет сто назад успел съездить весь литературный бомонд. От Байрона до Шелли, а также немец Гейне и прочие знаменитые личности. В начале XIX века они приезжали сюда в долину Лима поправить здоровье на вододах днём, подорвать здоровье душевное в казино вечером и насладиться театром к ночи. А на воскресенье планировалось обязательное посещение местной англиканской церкви. В настоящее время городок потерял свой былой кураж и стал просто живописной остановкой для ланча для путешествующих по графоньяне. Борго, как множество тосканских городков на холмах, состоит из двух частей. Старый город Закрепосный ме стены Барга-Вьекио находится на горе. Его церкви, каменные дома и дворцы построены между 15-м и 17-м столетиями. Считается, что как и в Кьянти, здесь непропорционально большая для Тосканы английская колония. Хотя Баргаширом в отличие от Кьянти-Шира это место ещё не прозвали, у города есть свой родной английский сайт в интернете, а также праздник типичной английской еды Fish and Chip Festival. Как ни странно, это связано даже не с англичанами, а с коренными жителями Барге, многие из которых в XIX веке в поисках лучшей жизни эмигрировали в Шотландию. К тому моменту, как мы подъехали к столице долины Кастильноува Дигерфаньяна, прошло около часа. Поезд опустел. Походу, то школьники, то местные жители заходили в вагон, проезжали одну-две станции и выходили по своим делам. На станции Кастильноува вышли мы двое. Поезд тут же вильнул хвостом и исчез, а мы остались на пустом перроне. Первые впечатления разочаровали. Дорога, уходящая куда-то, мелкие домишки с одной стороны и высокий склон с другой, и все вокруг покрыто туманом. Руки мерзнут, все промозгло, серо и безлюдно. На двери станционного кафе висит большой замок. Следующий поезд ожидался через полтора часа. Надо было двигаться вперед. «Ну вот», — подумала я. Зря мы приехали в этот Костильново. Пошли вперёд по широкому шоссе, где машины попадались нечасто, а людей вообще видно не было, лишь точёный чёрный доберман застыл как памятник в чьём-то саду, на фоне оранжевых шариков хурмы. Кстати, на обратном пути мы застали его в прежнем положении. Он, правда, порыкивал, когда приближались. Серьёзный такой товарищ. Слева между домов то фонтан старинный мячался, то водопад среди домов с шумом сбегал с ответного холма. Туман не отступал, но с одной стороны из него потихоньку появлялись разбросанные деревенские домики и поля. А с другой крест храма вдали на горе и очертания монастыря по соседству. Так добрели до местного театра, солидного заведения для городка из одной улицы, каким казался Костельнуова. Минут через десять улиц стало погущим, и даже обнаружились две дамы, которые и подсказали. «Чентро? Вам вон туда!» Туда мы и свернули. И там, над бурными потоками горной реки, один за другим появились мосты. Один из мостов вёл в окружённый древней стеной город. Руки мёрзли, но скrasiл, но опустить фотоаппарат и оторваться от старых стен, мостов, фонарей, проходов, ведущих в туман, было невозможно. Потом через мост и крепостной вход открылся сам городок. Небольшой, тёмный от времени собор, дома. Улочки, разбегающиеся в разные стороны, неожиданно оживлённая жизнь. Город полон маленьких лавочек с грибным, травяным и сырным духом, магазинчиков подарков с самыми невероятными штучками, вроде бюстов Наполеона в виде филина, очаровательных Санта-Клаусов и гномов. Старые колонны соседствуют с картинными галереями, а аркады переулочков вдруг приходят к гигантскому мраморному старому гербу, отвалившемуся от стены. Может быть, этой рыцарь забыл свой щит, торопясь раствориться в ползающем в горы тумане. Пройдя центр городка, понимаешь, что он окружён крепостной стеной и даже замок имеется, но этого не увидишь с железной дороги. Да и за пар и современных улиц Кастельново хорошо спрятался. Тут уже жизнь кипит. Снуют машины, люди торопятся по своим делам. Компания старичков собралась у городских ворот, по всему видно надолго. Улочки убегали куда-то вниз. Мы прошли по ним и увидели, что городок разбросан на берегах двух речек. Здесь не только бурная Серкио, смывающая из гор камни, а более спокойная, но не менее живописная Туритье. А за одним из поворотов стены в Арке вдруг открылся персонаж, которого с действа в Богом забытом горном тосканском уголке мы точно не ожидали увидеть. Уронил тощую шею на камне конь, а на спине сгорбился такой же тощий рыцарь. Оказывается, Дон Кихот живет в Гарфаньяне. История города восходит к VIII веку, тогда он назывался Кастро-Нова, крепостное поселение. Уже с XIII века это крупный торговый центр долины, а в XIV веке городом управлял Кастро-Чо-Кастро-Кану, который и построил первый мост. Город разбросан между двумя горными реками, Серк ее побольше с быстрым потоком и Турите-Секка. Меньше и спокойнее. В XV веке жители города отбились от власти Лубки и перешли к феррарскому семейству Эсте. Дальше им доставалось и от урбинского герцога Франческо де Ла Роверре. И под властью Флоренции успели побывать, пока не вошли в состав Наполеоновской Цезальпийской республики. После падения Наполеона город вернулся к Эсте, после чего и вошел в состав Итальянского королевства. А там и Лука подоспела, и Костильнуово снова стало её провинцией. Собор Костильнуово построен в XVI веке. Как полагается тосканскому городку, и он без шедевров не остался. Даже здесь неожиданно находишь Вирок её и Герландайо. Рокка Ариастеска за Макариоста относится к XII веку. Его укрепил и расширил Каструччо Кастракано. Айме свою крепость получили в честь наместника этих земель от семьи Эст в 1522-1525 годах. Поэта Лудовико Ариосто. Всю хорошее быстро кончается. Когда вернулись на станцию, чтобы не пропустить обратный поезд, то и кафе станционное открылось, и кофе был замечательный, и выпечка, и солнце так заливало округу, что куртки по снимали. Стынущие руки и зимнее утро остались где-то в другой жизни.